Часть вторая. Четыре всадника. Эпиграф. И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей. Я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом «иди и смотри». Я взглянул, и вот конь белый, на нем всадник, имеющий лук,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 Я слышал третье животное, говорящие иди и смотри. Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей, и слышал я голос посреди четырех животных, говорящих: Хиникс пшеницы задинарий, и три хиникса ячменя за задинарий, елей же и вина не повреждай. И когда он снял четвертую печать, Я слышал голос четвертого животного, говорящий: «Иди, смотри!» и я взглянул. И вот он, конь бледный, на нем всадник, которому имя смерть. И ад следовал за ним, дана ему власть над четвертой частью земли, умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными. Откровение. Глава шестая, стихи с первого по восьмой. Глава пятнадцатая. Чума сидит в одиночестве, не привлекая к себе внимания, на кованом стуле, потягивая черный кофе и наблюдая за атагой ребятишек в лохмотьях, которые гоняют мяч по завешенному бельем пиюлку в противоположном конце площади. В этом крохотном неаполитанском кафе больше никого нет. Если бы кто-нибудь появился, сажать его было бы некуда. Время от времени кто-то заглядывает в заведение, поболтать с хозяином, торчащим за стойкой. Однако все это не клиенты, а знакомые, и чума не видит, чтобы деньги переходили из рук в руки. Мимо промчался мопед. Чума наблюдает за тем, как солнце садится за когда-то изящные жилые дома с грязными фасадами XVIII века первые этажи которых обклеены предвыборными плакатами и изрисованы граффити, уродующим весь город. На площади вокруг какой-то забытой иконной статуи гудят клаксонами беспорядочно сующие машины, так что, если не прислушиваться специально, то звонок сотового телефона нельзя было бы разобрать. Чума даже не проверяет по дисплею, кто звонит. Этот номер известен только срывающему печати. Да. Жди объект в течение часа, не тратя времени на приветствие, говорит срывающий печати. Он направится в церковь санта Мария да лаграции. Ты будешь ждать его там. Я уже нахожусь на позиции, улыбнувшись, отвечает Чума. Наездник на Белом коне. Первый из четырех всадников апокалипсиса. Призванный Срывающим печати из книги Откровения, на протяжении долгих лет был предметом множества различных толкований. Сама эта фигура, вероятно, уходила корнями к парфянам, конные лучники, которых в первом веке нашей эры наводили ужас на древний Рим. Их излюбленная тактика заключалась в том, чтобы помчаться прочь изображая отступление, а затем внезапно развернуться в седле и встретить преследователей. Градом стрел, выражение Парфянская стрела, означающее фразу, приберегаемую к моменту ухода, есть во многих языках, смертоносное коварство подобного приема пришлось по вкусу читателям Библии, предпочитавшим не столько историческое, сколько аллегорическое осмысление загадочного символизма последней книги Нового Завета. Для них. Белый цвет коня в сочетании с предательским использованием лука означали особенно смертельные лживости и обман. Чуме, современному варианту всадника на белом коне, это очень нравится. Какой прок в убийственном коварстве, если его видно за километр? Последняя мысль наводит на неуютную догадку. Остальные здесь? Спрашивает Чума. Тебе не обязательно знать это. Мы можем помешать друг другу, — раздраженно произносит чума. Наступает краткое молчание, и чума застывает. Тебе не надо было спрашивать. Он прекрасно понял, что имелось в виду на самом деле. Чума собирается с духом. Неестественно, близко звучит клаксон такси. Голод. Уже на месте, — говорит срывающий печати. Чума на мгновение закрывает глаза и стискивает кулак. Нет смысла говорить что-либо еще. Да и что можно сказать? Как описать словами тот безотчетный ужас, который излучает другое человеческое существо, не показавшись при этом слабым и иррациональным? Хорошо, — говорит, наконец, Чума, — просто сделайте так, чтобы он не оказался у меня на пути. Связь обрывается. И чума добивает остатки кофе и движением, которое внешне выглядело решительным, несмотря на то, что чашка беспокойно звякнула на блюдце. Практически в это самое мгновение на площадь выходит Томас Найт. Он щурится на солнце, сгибаясь под тяжестью чемодана, источая озабоченную растерянность, свойственную туристам всего мира. Одежда выдает в нем чужака. Американца, тошно привлекает к себе внимание, задолго до -то того как останавливает, чтобы изучить план, имеющийся в путеводителе. Похоже, Найт слегка прикрамывает. Улыбнувшись, чума отворачивается и ставит крошечную чашку на стол рукой, которая теперь стала совершенно твердой.